Глава сороковая. Итан. Где-то внизу послышался странный звук, похожий на тонкий свист. И Итан нахмурился, прислушиваясь. Звук больше не повторялся, и мужчина выдохнул. Он очень надеялся, что никому из драконят после сегодняшних боев и в голову не придет бродить по лесу. «А если она окажется иномерянкой?» — повторил про себя Итан слова Велла. Его дракон горестно зарычал. Он явно плевать хотел окажется ли та, которую он избрал, и номерянкой или нет. Итан сжал кулаки, и лицо его покрылось чешуйками почти целиком. «Ты знаешь регламент, Вэлл?» почти зарычал Итан. «Если она даже не успела коснуться магии драконят, то я должен ее изолировать». Все существо Итана противилось такому решению, но он боялся повторения прошлого опыта. Селия едва не выкачала всю его магию. А тут драконята. Слишком большой риск. Устало ответил друг. «Но, видишь ли, Итан, после того случая прошло много лет, да и...» Он помедлил, а Итан буквально взмолился великому дракону, в которого он не верил, чтобы связь не оборвалась. «Что?» – фыркнул он. «Ты хочешь сказать, что не стоит бояться повторения?» «Именно, дружище. Кстати, я нашел в старых летописях и несколько случаев о совершенно других киномерянках». Тот выложивился, оживился, и Итан явственно услышал, как тот потер руки. «Раньше таких поселенных душ в тело было значительно больше, и далеко не все они были такими злодейками, как твоя селия». При очередном упоминании этого имени Итан почувствовал, как у него начали удлиняться когти на ногах. Мужчина зашипел сквозь стиснутые зубы и поскорее скинул сапоги. Сапоги у него были одни, и он не имел ни малейшего желания щеголять босиком. Драконьи когти в одно мгновение прорвали бы и подошву, не говоря о коже. Давно он так не терял контроля над своей второй ипостасью. Дракон же внутри рвал и металл. Он тоже вспомнил прекрасную селию, которую удалось и его одурачить. «Спокойно». Итан отдал внутренний приказ и сосредоточился на вдохе и выдохе. «Да, мой друг, скорее именно подобные сели являлись редкостью», – добавил Вэл. Итан нахмурился. «Но ты сам же говорил, что в старых летописях именно о таких говорилось?» «Говорил, да. Только вот по последним данным оказалось, что их количество было явно преувеличено, возможно, даже намеренно. Но об этом потом, при встрече». Почти шепотом добавил Вэлл. «Опять эти их подковерные игры и интриги!» – подумал Итан, но от сердца у него явно отлегло. «Вэлл зря говорить не станет. Значит, вполне возможно, что Мари, его Мари, оказалась здесь совершенно случайно? Неужели такое возможно?» «Кстати, друг мой, я тут обнаружил еще пару документов, касается проблемы истинных». В довершении добил Вэлл. Итана перекосила. «Опять эти детские сказочки и мифы. Тут бы драконят перебросить и заняться своим делом, наконец». «Мари». «Нет, не будет у него никаких своих дел, пока он не разберется с девушкой. Кстати, теперь понятно, почему она смогла попасть в гардеробную». Итан хмыкнул. «Понятно, как Мария оттуда выбралась. Если интуитивная портальщица, то почему бы и нет?» «Ладно, Вэлл», – торопливо сказал Итан. Сегодня на удивление долго и хорошо держалась связь, но мысль, пришедшая ему в голову, требовала обдумывания. И еще он очень сильно проголодался. Так сильно, что был готов слопать всю уже осточертевшую картошку. «Погоди», – торопливо сказал Вэлл, – «сколько у вас продуктов осталось? На неделю хватит? Мы тут очень надеемся, что за неделю наладим портал. Протянем», – вздохнул глава службы поиска. «Тут у меня одна идея появилась. Говоришь, та девушка была портальщицей? Совершенно необученной. Дар еще только открывался». И тот несчастный случай, совершенно идиотский, по словам родных. Представляешь, поднималась по лестнице и споткнулась буквально на ровном месте, упала и ударилась головой. Напоследок сказал Вэлл. Это действительно было странно. Череп у драконов даже в человеческой постаси был весьма и весьма крепок. Очевидно, дар в это время как раз стал открываться, и она исчезла. Правда, странно, что не тотчас. Добавил Вэлл. А Итан пожал плечами, даже забыв, что друг его не видит. Он лично ничего странного в этом не находил. В случае только-только проявляющегося дара, а особенно такого редкого, как способность создавать порталы, все могло быть, о чем он точно же и сообщил Вэллу. «Ты прав, друг мой», едва успел ответить Вэлл, как связь резко оборвалась. «Значит, не все потеряно», пробормотал Итан. Он растянулся на влажной, успевшей покрыться росой траве, и закинул руки за голову. Его дракон уютно свернулся внутри клубочком и зафорчал. Уж кто-кто, а он точно знал, что с девушкой все в порядке. И не просто знал, а чувствовал всем своим существом. Какой же дракон не почувствует свою истинную пару? И почему только человеческое сознание Итана противится этому факту? Не верит он в истинных, понимаете ли, ничего, еще поверят. Зря, что ли, сам великий дракон сделал все, чтобы их свести».